Галина Милоградская. Любить нельзя. Расстаться. Глава 1 Кап, кап, кап. Противный дребезжащий звук бил по нервам. Света сидела в темноте, не в силах даже подняться и закрутить грёбаный кран на кухне. Сухими глазами всматривалась в стену напротив стола. Там стоял комод. Не надо его видеть, чтобы знать, что над ним висит несколько фотографий в рамках. Никита с друзьями. Их группа в универе. Они с Никитой под лепестками цветущей яблони. Свадьба. Она с Алиной на руках. Первый день дома. Он с Лёвой, а Алина подобралась сзади и пытается укусить отца за ухо. Никита в костюме стоит у двери в полоборота. Она сфотографировала, когда уходил. Первый день на должности главного архитектора. И еще много, много фотографий в альбомах. Счастливая жизнь, которая в какой-то момент свернула не туда. Света зажмурилась, но слез по-прежнему не было. Хроническая усталость била слабостью по мышцам. Кап, кап, кап. Вода раздражала каждой каплей. Напоминание о том, что он не сделал, не сказал, пропустил. Каждая капля последние два года пустоты. Встречи с друзьями без него, вечера с детьми без него. Пустая постель, опять задержался на работе. Когда-то она поддерживала, понимала, потом пыталась понять, потом злилась, а потом пришло равнодушие. Никита растворился в работе, в чувстве долга. В этом весь он. Ей бы понять раньше, только это ничего бы не изменило. Кап, кап, кап. Внутри было так пусто, что хотелось выть, да голос давно сорван. В криках, когда пыталась достучаться, в рыданиях в подушку, чтобы не услышали дети, в горьком шепоте наедине с собой. Не было ни голоса, ни сил, ни желания что-то продолжать. Она сломалась, смирилась, закончилась. Скольжение ладони по гладкому столу. Помнила, как выбирали его. Если напрячься, вспомнит весь тот день, солнечный, пропавший персиками. Только счастья не помнила, не чувствовала. Кап, кап, кап. Поворот ключа в замке, шелест одежды, стук. Сейчас он снимет пальто, разувается. Почти бесшумные шаги. Всегда умел подкрадываться незаметно. Застыл в проеме, щелкнул выключателем. Света прищурилась, подняла воспаленные красные глаза. Свет. Голос низкий, такой знакомый и теперь не вызывающий ничего. Даже злости. Что-то случилось? Где дети? У мамы. Звук оцарапал пересохшее горло. Света сглотнула, подавилась комком, глядя на свои пальцы, лежащие на столешнице. Ровные, коротко стриженные ногти, покрасневшие сухие костяшки, обветренная кожа. Света? Никита зазвучал настойчивее. Подошел, остановился в паре шагов, Горько. Он больше не кладёт руку на макушку, не обнимает крепко, не шепчет — всё будет хорошо. «Я хочу пожить одна», — уронила безжизненно, поднимая глаза. «Я так больше не могу». «Почему?» — только и смог спросить он, склоняя голову набок Скрип зубов, злой выдох. Даже сейчас он не проявлял особых эмоций. Сухой вопрос, почти риторический. Мне надо подумать, Никит. Она с тобой. Света. Первая эмоция, удивление, сменилась страхом. Она чувствовала его и молила, чтобы ничего больше не говорил, потому что тогда не сможет сломается. Наговорит обидного, резкого, того, что думает о том, кем он по сути не является, не для других, для нее. «Пожалуйста», — выдохнула тихо. «Дай мне время». «Хорошо». Он смирился, посмотрел нечитаемо. Фирменный взгляд, ни одной эмоции. «Я соберу вещи». «Никита...» Впервые за весь разговор она растерялась. «Это твой дом?» «Я поживу в старой квартире». «Это наш дом», — отрезал Никита. «Уйду я». Вздохнул. Не спорь. И больше ни слова. Обошёл её, по коридору в спальню. Слабо заскрипела дверь, царапая по нервам, вынуждая вжать голову в плечи. Света порывисто выдохнула, от напряжения свело шею. Никита прикрыл дверь, прислонился к ней. По лицу рукой судорожно. Глаза накрыть, стиснуть крепко. Больно. опустил не удержал, потерял. Осознание ударило на отмышь. Знал. Ждал с тоскливой обреченностью, не в силах остановить, не в силах замедлить. Шел домой, думая лишь об одном. Как скажет, что через две недели передаст Лёше пост главного городского архитектора? Как скажет, что всё исправит? Как скажет, что через месяц они поедут всей семьёй в Испанию, потому что так долго не были вместе. Работа отняла так много и ничего не дала взамен. Он думал справиться. Вместо этого, как всегда, всё испортил. Позволил отобрать у себя счастье. Лишил себя самых дорогих людей — Света, дочь, сын. Столько тепла ему одному незаслуженно. Знал, что когда-то это закончится. Не думал только, что так быстро. Глупо надеялся успеть. Сохранить, спасти. Когда принимал должность, не думал, что все так обернется. Сохранить, сберечь, приумножить. Никита хотел сделать для своего города всё и даже немного больше. И Света поддерживала, радовалась, знала. Иначе он не может, даже у безграничного терпения, Есть свои границы. Он понимал Свету. Как можно на нее злиться? Не мог стать тем мужем, что ей нужен. Думал, будет лучше, но только испортил ей жизнь. Ей, Алине, Леве. Воздух сухой, горький. Никита задыхался, пытаясь привести дыхание в норму, заставить сердце биться. Движения механические. достать чемодан, лежащий на верхней полке, сколько лет назад его не доставал. Положить несколько смен белья, носков, пару комплектов повседневной одежды. Не смотреть внутрь шкафа не получалось, взгляд против воли по её платьям, кончиками пальцев погладить тонкую ткань. Когда она в последний раз их надевала? Когда он вообще в последний раз видел её в чём-то, помимо больничной формы? и домашнего. Никита проскользнул в ванную, стараясь не шуметь, будто в доме поселился смертельно больной человек. Собрал бритвенные принадлежности, зубную щетку, шампунь. Не мог вспомнить, остались ли в старой квартире полотенца. Мысли отвлекали. Простые, а не значительным. Только не обводить взглядом в ванную, не думать о том, что он уходит из дома. из дома, в котором несколько долгих лет был так оглушительно счастлив. Вернулся в спальню, застыл перед кроватью. На тумбочке с его стороны блокнот с заметками. Даже дома он с ним не расставался. Теперь не пригодится. С её стороны пустая кружка, блистер с таблетками, забытая резинка. Горло распухло, сердце пульсировало прямо в гортани. Никита решительно застегнул чемодан, вытащил ручку и вышел, не оглядываясь. Света сидела там же, в той же позе, даже не повернулась. Хрупкая, сгорбленная фигурка с поблекшим, тусклым хвостом некогда роскошных русых волос. И в этом тоже была его вина, в том, что давно перестал говорить, как она прекрасна. Свет. Голос хриплым карканьем протолкнулся из горла. «Что мы скажем детям?» «Я сама с ними поговорю». Она по-прежнему смотрела прямо перед собой. «Позже». Все же решилась, подняла на него глаза, сглотнула, и от этого звука, от того, как на ее глазах вскипают предатели слезы, у него подкосились колени. Но Никита стоял, держась из последних сил. Эмоции хлестали обжигающими плетями, вспарывая корку, которую успел обрасти за эти годы. Обещал защитить, обещал любить, обещал, обещал, обещал. Рука сама потянулась к её плечу, замерла на полпути. Он успел заметить горькую усмешку, потянул сухой воздух сквозь приоткрытые губы. «Прости», — прошелестел еле слышно. Света вздрогнула, как от удара, резко обхватила себя за плечи, прикрыла глаза. Никита знал что должен уйти, но не мог, не сказав главного, на выдохе «Я люблю тебя». Она сжалась сильнее, и Никита отпрянула, физически чувствуя, как рвутся натянутые между ними нити. Кивнул в пустоту, развернулся и вышел. Чемодан оглушительно грохотал по паркету. Дребежа по нервам, поворот ключа, Тихо-тихо прикрылась дверь, и пустота. Ушел. Света сползла со стула, Легла на пол, притягивая колени к груди, Скривила рот, беззвучно, сухо заплакала. Кап-кап-кап. Задребежала, разбивая сердце, Осколками наружу с каждым выдохом. Никита посмотрел на пустую комнату, поставил чемодан у двери и прошел несколько шагов, прежде чем рухнуть на колени и затрястись. Терять всегда больно и всегда неожиданно, терять по собственной вине больно вдвойне. Но сейчас ему не было больно, он чувствовал, что умирает, что сердце, которое научилось любить и надеяться, разорвалось. Несколько минут назад и их он провёл на чистом упрямстве. На привычке собирать себя по частям, когда небо обрушивается на голову. Больше не соберётся. Больше просто нет смысла. Есть. Несколько глубоких, судорожных вдохов. Пелена перед глазами, расплывающаяся кухня, светлое пятно от фонаря за окном. Есть дети. которых он не может оставить, не имеет права, и есть надежда еще увидеть свету счастливой.